падает тень. Белая комната, белая кровать и окна в виде прямоугольников белого света. Невидимый монитор пищал в такт ударом его сердца. Бремен застонал и повернул голову. Под его носом шипела пластиковая трубка кислородного аппарата. Свет отражался в бутылке капельницы, и Джереми разглядел синяки на внутренней стороне своей руки, там, где под повязкой была спрятана игла. Его тело и голова были словно окутаны одним огромным покрывалом боли. Врачи были в белом. Взгляд никак не удавалось фокусировать, и они оставались размытыми пятнами, каждая со своим голосом. Вы нас немного напугали, сказала белое пятно с женским голосом. Пять дней абсолютно ровной ЭЭГ. Ее мысли более откровенные проникали через дыры в ментальном щите. Если бы удалось отыскать ближайших родственников, вас отключили бы от поддерживающих жизнь аппаратов еще несколько дней назад. Все это очень странно. Как вы себя чувствуете? ⁇ спросила пятно с мужским голосом. «У вас есть близкие, с кем вы хотели бы связаться? Лучше сообщить полиции, что мистер Бремен вышел из комы, которую мы считали практически необратимой. Конечно, какое-то время он никуда не денется, но все равно стоит позвонить следователю. Как там его звали?» Бремен застонал и попытался заговорить. Звук, который он издал, даже ему показался бессмысленным пятно с мужским голосом исчезло а пятно с женским приблизилось что то сделала с одеялом джереми и поправила капельницу вам очень повезло мистер бремен сотрясение оказалось гораздо серьезнее чем мы предполагали но теперь все в порядке еще несколько дней здесь в отделении интенсивной терапии и джереми прочистил горло и попробовал снова еще жив Пятно наклонилось так низко, что теперь он почти различал черты лица женщины. От нее пахло леденцами от кашля. Конечно, мы живы! Теперь, когда худшее позади, можно надеяться. Робби! Робби" Прохрипел Бремен. Горло саднило, и он представил, как в него вставляли трубки. Мальчик, в моей палате! Прежний, он еще жив! Пятно молчало, деловито поправляя на нем одеяло. Голос женщины прозвучал беззаботно, почти весело. «О да, вам не стоит беспокоиться о том пареньке. С ним все в порядке. Нам нужно беспокоиться о себе, если мы хотим поправиться. Мы не хотим ни с кем связаться. С близкими или по поводу страховки». А вот что она подумала за секунду до того, как ответить. «Робби». «Слепой, умственно отсталый ребенок в 726-й палате? Он впал в еще более глубокую кому, друг мой. Доктор МакМёрфи говорит, что повреждения мозга слишком обширны. Внутренние повреждения слишком долго оставались без внимания. Ему осталось несколько часов, даже на искусственном дыхании. А если парнишке не повезет, то несколько дней». Пятно продолжало говорить, и ласковым тоном задавать вопросы, но Бремен отвернулся к белой стене и закрыл глаза. Своё короткое путешествие он совершил ранним утром, когда коридоры были темными и пустыми. Тишину лишь слегка нарушали шуршание юбок дежурной медсестры и стоны пациентов. Он двигался медленно, время от времени хватаясь за поручни на стене. Дважды ему приходилось прятаться в темных палатах, когда впереди раздавался тихий скрип резиновых подошв на ногах медсестер. Лестницу он преодолел с трудом. Несколько раз наваливался всем телом на металлические перила и ждал, пока исчезнут черные пятна перед глазами. Робби остался в той же палате, где раньше лежал Бремен. Но теперь мальчик был один, если не считать аппаратов жизнеобеспечения, окружавших его словно стая черных ворон. На мониторах мигали разноцветные огоньки, в полутьме молча мерцали светодиодные дисплеи. Усохшее тело, от которого неприятно пахло, свернулось в позе зародыша, запястья были вывернуты под неестественным углом, а пальцы распластаны на мокрой от пота простыне. Лицо Робби было повернуто вверх, невидящие глаза полуоткрыты. Разбитые губы трепетали, когда он судорожно втягивал в себя воздух. Джереми понял, что мальчик умирает. Он сел на край кровати. Его била дрожь. Густая темнота ночи казалась почти осязаемой. Где-то снаружи по пустым улицам эхом разнеслась сирена — И снова все смолкло. Из коридора донёсся бой часов, а потом чьи-то удаляющиеся шаги. Бремен ласково погладил щеку Робби. Она была тёплой и мягкой. «Я могу попробовать еще раз. Вернуться к ним в пустыню в мире Робби. Быть с ними до конца». Джереми почти благоговейно коснулся спутанных волос на макушке мальчика. Пальцы у него дрожали. — Я могу попробовать спасти их. Позволь мне вернуться к ним. Он вздохнул, но вздох превратился в сдавленный стон. Его ладонь обхватила голову Робби, словно благословляя. — Пойдешь со мной как волновые фронты, запертые в моем мозгу. Поместишь их в склеп, как я поместил Гейл. Пронесешь их через мою жизнь, как бездушного, незрячего и немого гомункула, в ожидании, когда еще одно чудо, подобное Робби, предложит нам дом. Внезапно щеки Бремена стали мокрыми, и он смахнул тыльной стороной ладони слезы, мешавшие ему видеть. Прямые черные волосы Робби нелепыми пучками торчали у него между пальцев. Мужчина посмотрел на сбившуюся на бок подушку. Он мог бы все закончить прямо здесь, сейчас, чтобы два человека, которых он любил, больше не томились в умирающей пустыне. Волновые фронты рушатся, когда исчезают вероятности. Смерть синусоидальных волн... И их грациозного танца. Можно подойти к окну И через секунду присоединиться к ним. В памяти Бремена вдруг всплыли строки стихотворения, Которое Гейл прочла ему много лет назад, еще до того, как они поженились. Он не мог вспомнить имени поэта. Может, Йейтс. Память сохранила только отрывок. Здесь нет глаз, глаз нет здесь. В долине меркнущих звезд, в полой долине, В черепе наших утраченных царств, К месту последней встречи влачимся вместе, Страшимся речи на берегу полноводной реки, Не зрячи пока не вспыхнут глаза, Как не меркнущая звезда как тысячелепестковая роза сумрака царства смерти, надежда лишь для пустых людей. Бремен последний раз коснулся щеки Робби, что-то прошептал, обращаясь к ним обоим, и вышел из палаты.